248-я ночь. Когда же настала 248-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Алямджад достиг второго войска, он увидал, что это войско его деда, царя альгаюра владыки островов и морей и семи дворцов». И, оказавшись перед ним, Алямджад поцеловал землю меж его рук и передал ему послание. А царь сказал, «Мое имя — царь аль И пришел я, странствуя по дорогам, так как время поразило меня и разлучило с моей дочерью Будур. Она рассталась со мной и уехала вместе с мужем своим Камара-с-Заманом. И с тех пор ко мне не вернулась, и я не слышал вести ни о ней, ни о муже ее Камара-с-Замане. Есть ли у вас сведения о них?» И, услышав это, Алямджад склонил на некоторое время голову к земле, размышляя. И убедился он в том, что этот царь его дед, отец его матери. И он поднял голову и поцеловал землю меж рук царя и рассказал ему, что он сын его дочери Будур. И, услышав, что он сын его дочери Будур, царь бросился к нему, и они стали плакать, а затем царь Аль-Гаюр воскликнул «О, дитя моё Хвала Аллаху за благополучие, раз я встретился с тобой!» И Алямджад рассказал ему, что его дочь Будур в добром здоровье, и Камар заман отец его, также и сообщил ему, что они в городе, который называется Беновый остров. И поведал царю о том, что его отец разгневался на него и на его брата и велел их убить, но что казначей пожалел их и оставил их, не убив. И царь сказал ему, «Я вернусь с тобою и твоим братом к твоему отцу, и помирю вас, и останусь с вами». И тогда Алямджад поцеловал землю меж его рук и обрадовался. И после этого царь аль наградил своего внука Алямджада. И тот, улыбаясь, вернулся к царю и поведал ему историю царя аль -Гаюра. И царь до крайностей удивился этому. И потом он послал царю Аль-Гаюру все нужное для приема гостя. Баранов, коней, верблюдов, и корм, и другое. И он выставил царицу марджани столько же, и ее осведомили о случившемся, и она сказала, «Я с моим войском отправлюсь с вами» и буду стараться вас помирить.